Глава 21. первая. Самолет авиакомпании «Делта». Стюардесса разносит прохладительные напитки и легкие закуски. Вместе со стаканом на откидной столик ложится розовая салфетка авиакомпании «Делта против рака груди». Аэропорт JFK Нью-Йорка. Зал прилета. По стенам красочные баннеры. Один из них розово-белый. Нью-Йорк против рака груди. Завтрак в недорогой гостинице Best Western. В глубочайшей пенсильванской провинции. Йогурт. На крышке надпись. Наша компания намерена собрать в этом году 1 миллион долларов на борьбу с меланомой. Обыкновенный магазин готовой одежды на Манхэттене. На двери красуется розовая ленточка. Спрашиваю у продавщицы, что это, зачем? Мы отчисляем 2% от продаж в фонд поиска и разработки препаратов для борьбы против рака груди. Магазин сувениров при Институте онкологии имени Розвилла Парка, где работает профессор Андрей Гудков. В продаже носки, браслеты, кепки, шарфики, наклейки, дамские сумки, майки. Да все что угодно, с ленточками на любой вкус. Все продается в пользу благотворительной организации, помогающей людям с каким-либо видом рака. Мне кажется, последняя капля — это подряд несколько машин на трассе с розовыми ленточками. Но нет, впереди не агара. Огромное казино на краю обрыва, за которым водопад. Во весь пятидесятиэтажный рост здания — неоновая панель. На панели загорается розовая ленточка с концами, перекинутыми друг через друга. На панели надпись «Мы против рака груди». Рядом со мной лысый дядька поправляет на затылке кепку с надписью «Ненавижу этот рак». Я видела их в сувенирной лавке. Бормочу себе под нос. Сюр какой-то. И плетусь вслед за Гудковым в расположенной на парковке у Ниагары ресторанчик. Просим бутылку знаменитого розового калифорнийского вина «Зинфиндел». Приносят, открывают, рассматриваем пробку. Но ну, это уже слишком. На пробке написано, каждый доллар от продажи этой партии вина мы направляем на борьбу против рака груди. И вот это уже действительно последняя капля. Я перестаю удивляться и делать брови домиком. Я начинаю верить. От этого никуда не спрятаться. До этого всем есть дело. Здесь это и вправду касается каждого. И ровно в эту секунду приходит и понимание, и принятие, и становится не так страшно. Если со всеми, значит и со мной, если все вместе, значит как-то прорвемся. В США перемена отношения к главной непобедимой болезни века – раку – связана с коммерциализацией борьбы против него. Страшный и ужасный рак здесь сделался торговым брендом, подмигивающим Микки Маусом, чем-то привычным, повседневным, совершенно не пугающим. Ленточки с концами, перекинутыми друг через друга, разных цветов борются с разными видами рака, обыватели уже научились отличать один от другого. И к фатальному объявлению у такого-то нашего знакомого рак теперь непременно добавляется рак желудка, Груди, горло, легкого. Мы стали лучше разбираться даже на бытовом уровне. Государственные и благотворительные миллионы, выделенные на пропаганду болезни, именно на пропаганду, на то, чтобы слово «рак» для обыкновенных людей перестало быть табу, дают результаты. Американские домохозяйки изо дня в день, смотрящие популярные дневные сериалы о раке, уже вполне могут самостоятельно проводить плановые осмотры и не падать в обморок, нащупав в своей груди нечто необычное. А появление внутри рекламных пауз на телеканалах яркого ролика «Поздравляем у вас, рак» дали старт масштабной просветительской программе, культивирующей заботу о своем здоровье и онкологическую настороженность. Чем раньше рак обнаружен, тем эффективнее с ним можно бороться. Ведь хорошо изученный, а значит успешно излечимый рак на ранней стадии обнаружения, это шанс, причем с высокими процентами на успех. Из всех рекламных роликов о раке, мой любимый тот, что придумали для рекламной кампании рака легких, улыбчивый мужчина слегка за 50 в твидовом пиджаке доверительно рассказывает с экрана о том, как поход к пульмонологу и онкологу изменили его жизнь к лучшему, его рак обнаружили и вылечили. Чувствует он теперь себя на все сто и, главное, перестал бояться рака, ведь он его уже победил. Однако автор первой концепции рекламной кампании «Поздравляем у вас рак» калифорнийский копирайтер Джо Александр вспоминает, что поначалу идея показалась ему чистым безумием. «Когда ко мне пришли из отдела социальных проектов Министерства здравоохранения и сказали, послушай, Джо... «Нам надо сделать так, чтобы люди хотели обнаружить у себя рак», я ответил, «Вы что, чокнутые?» А потом они показали статистику и объяснили, что раком болеют трое из пяти в этой комнате. Или двое из пяти, это ничего не меняет, но с болезнью столкнется каждый. И есть два варианта. Или ты все осознаешь поздно, а значит беспомощно умрешь, несмотря на то, что на дворе 21 век, и у науки есть, что противопоставить болезни или наоборот, тебя вылечат, и ты сможешь жить и радоваться дальше, зная, что, по крайней мере, от этого ты уже не умрешь точно. Я взял пару дней на размышления. Потом пришел и сказал, окей, парни, я все понял, вы хотите дать понять людям, что у них есть шанс на второе рождение. Так появилась идея серии роликов «Поздравляем с днем рождения, у вас рак». В обычный офисный open space Ходит веселая компания в колпачках с тортом и свистелками. Обнимают и поздравляют коллегу, шутят, пихаются и поют хэппи бездой. На экране высвечивается «Поздравляем с днем рождения у вас рак». После телефон горячей линии скрининговой компании и статистика полного излечения раков, обнаруженных на ранней стадии. И слоган «Победа над раком. Ваш шанс на второй день рождения». Этот ролик повторяли по нескольку десятков раз за эфирный день на крупных телеканалах. Ведь нет ничего более массового, чем телевидение, и ничего более касающегося каждого телезрителя, каждого человека на планете, чем рак. Эффект был ошломительный. Согласно социологическим исследованиям, проведенным отделом социальных проектов Министерства здравоохранения США, четверо из пяти американцев, посмотрев этот ролик, действительно решились и прошли онкологическое обследование в ближайшей клинике. Последний и, видимо, сокрушительный удар по заговору молчания вокруг страшного и ужасного рака в США нанесло дневное шоу с говорящим названием «Рак-фигак, канцершманцер». Его до сих пор ведет в YouTube голливудская звезда Фрэнд Рэшер, прославившаяся на всю Америку в качестве исполнительницы главной роли в собственном телесериале «Няня». Его русскую версию под названием «Моя прекрасная няня» несколько лет назад производил и показывал телеканал СТС. Мы встречаемся с Френ в коротком перерыве во время перемонтажа декораций. Рак сделал ее не просто знаменитой прекрасной няней, а очень знаменитой звездой и общественным деятелем. В этом сезоне Френ нарасхват. Помимо шоу «Рак фигак», с которым, как она уверяет, никогда в жизни не расстанется, Френ ведет телесериал «Счастливо разведенные». Подписаны и еще какие-то контракты, суть которых пока секрет. Обо всем этом мисс Дрэшер говорится сверкающей улыбкой победительницы. Ее история уже выстрадана, выписана и столько раз рассказана, что во многом превратилась в апокриф. Я придумала телесериал «Няня» и сыграла в нем главную роль. В эфир вышли уже десятки серий, когда вдруг выяснилось, что у меня рак ослепительно улыбаясь, рассказывает Френд Рэшер, выглядывая из-под кисточки гримера, тщетно пытающегося поправить ведущий макияж во время съемочной паузы. И все так охали и вздыхали кругом, как будто я уже умерла. И я придумала создать сообщество и назвать его «ракфигак», просто потому, что когда вы говорите «у меня рак», люди в шоке. А если вы скажете «Знаете, у меня какая-то раковая херня, вроде не так страшно». «Давайте смотреть правде в глаза. Каждый из нас троих заболеет раком. Но в 90% случаев его можно победить. Выше нос, алло! Рак лечит! Правда я, круто, научилась это говорить». И опять ослепительно улыбается. «По-моему, я была первой, кто не стал высещённо аплодировать и восклицать. Вау, да вы просто супергерой! По-моему, я вообще была первой на ее памяти, кто в ответ на эту заученную шутку, видимо, Исток шоу так и остался сидеть с серьезным и недоверчивым выражением лица, свойственным людям из России. Я помолчала, а потом спросила. Вас никто никогда не осуждал за то, что вы придумали такое несерьезное название «рак фигак» для того, чтобы научить людей противостоять такой серьезной болезни? И не кажется ли вам, что в этих попытках отшутиться есть что-то беззащитное и даже пораженческое, как будто вы избегаете говорить о сути? Надо сказать, ослепительная улыбка на ее лице не дрогнула. Все-таки Френ — настоящий профессионал. Но вздохнула прекрасная няня глубоко, и отвечать стала не сразу, а выдержав такую длинную и тяжелую паузу, что я в какой-то момент испугалась, что она уйдет. Впрочем, настоящих голливудских звезд куют из настоящей стали. Она передернула плечами и отважно начала свою историю с самого начала. На сей раз совершенно серьезно. Смотрите, как все было. Я так долго карабкалась на эту голливудскую вершину, что даже когда няня была во всех топах, когда я уже пролетела, хотя и была номинирована мимо Эмми из Золотого Глобуса, вам не понять, но у нас тут это важная часть карьеры. Так вот, даже в этот момент я продолжала бежать, хотя можно было остановиться но я уже разогналась, как поезд. Остановить меня было нельзя. Мне хотелось все дальше, все больше, все круче. И вот в этот момент, на самом взлете, они мне говорят, у вас рак, дамочка. Вот именно так и сказали. Я отлично это помню. И наступил конец света. Хотя нет, вначале я угробила три года на то, чтобы мне поставили диагноз, злилась и обвиняла в предательстве медицину и собственное тело потому что мне казалось, что это его вина, что оно не справилось, подвело. Ну, в общем, я была зла, потому что все то, что я строила и создавала, вдруг в один отвратительный момент полетело в тартарары. И все, во что превратился мой мир, это больница, больница, больница. Исчезли друзья, по-свински повел себя муж, мы развелись. Потом, чтобы вылечить рак, пришлось удалить матку, Это тяжелая операция, и особенно она тяжела для женщины, у которой никогда не было детей. Матку удалили, а значит детей и не будет. Никогда. Это вообще была самая горькая пилюля, которую мне пришлось проглотить. Я ее проглотила. И вот тогда-то наступил конец света. Сериал про няню захлебнулся на пике популярности. Мой муж и партнер по сериалу Питер, Питер Мак Джейкобсон, Катерина Гордеева, Не выдержал. Сериал был закрыт, наша семейная жизнь развалилась, и в эфире во всех смыслах повисла тяжелая пауза. Ну, как сказать миллионам зрителей веселого шоу: Прекрасная няня больна раком. Как сказать миллионам поклонников Привет! Мой муж бросил меня, когда мне было очень трудно, и наша семейная жизнь оказалась не такой сладкой. В этот момент за спиной Френ с грохотом падает какая-то декорация избавляя ее от необходимости рассказывать, как она провела пять лет в забвении у разбитого корыта. Ее рак оказался действительно излечимым. Первая стадия. Операция, минимальный почти равный нулю риск рецидива. Страшнее оказалось другое. Одиночество, пустота и бесперспективность жизни после рака. Иногда ей казалось, что умереть было бы проще, чем жить, поправившись. Американская желтая пресса За первые года полтора извела тонны букв на описание душевного кризиса бывшей звезды Фрэн Дрэшер. А потом, что хуже, они и вовсе перестали писать. Ее не было на экранах долгих пять с половиной лет. В мире кино и телевидения это, как правило, означает профессиональную смерть. Но не в ее случае. «Знаете, — говорит Дрэшер, — плохие вещи случаются с хорошими людьми. И когда доктор говорит вам, что у вас рак, Вечером он идет домой и садится ужинать с семьей, а вы идете домой и бьетесь головой о стену. Это ваша жизнь. Я посмотрела на свою и поняла. Ну, что рак? Ну, херня этот рак. Да, он подкосил меня, да, после него жизнь моя будет другой. Но, рак фигак, я сильнее. Я повторяла себе это миллион раз в день, и в какой-то момент я поняла, что эти повторения могут пригодиться не только мне что выздоравливать иногда даже труднее, чем болеть. И я стала вытаскивать себя и вытаскивать других. Черт знает, как мы все друг друга вытащили. Но я опять стала звездой, и этот рак отработал на меня по полной. И еще поработает. Она дает гримеру закончить свою работу и надевает на лицо обычную бронебойную голливудскую улыбку, делающую ее не просто сильной, несокрушимой. И совершенно понятно, отчего ее телешоу «Рак фигак» пользуется такой популярностью не только у тех, кто столкнулся с болезнью, но и у доброй половины не болевшей Америки. Глядя на Френ, очень хочется тоже научиться так победоносно улыбаться. И одной улыбкой преодолевать тысячи преград. И побеждать. Вернувшись на экраны, Френ Дрэшер теперь снова карабкается вверх по голливудской лестнице карьерного счастья и у нее неплохо получается. Они пишут, ее обсуждают, но случившийся в ее жизни рак привнес одну смысловую составляющую. Фрэн теперь не просто светский персонаж или голливудская дива. Она человек, столкнувшийся с большой проблемой и победивший ее. И это приносит некоторые дивиденды. С 2008 года актриса Фрэн Дрэшер член Демократической партии и дипломат Государственного департамента США. Ее официальная должность называется посол по вопросам здравоохранения женщин. «Теперь я отвечу на ваш вопрос, можно ли несерьезно говорить о серьезной проблеме», говорит Дрэшер, меряя шагами студию. Ее теперь слушаю не только я. а Осветители и операторы, гримеры, стилисты, бесчисленные ассистенты – это похоже на публичную речь. Мне трудно поймать ее взгляд, чтобы сохранить иллюзию доверительного интервью, и в какой-то момент я просто бросаю эту затею. Френ говорит громко, четко и ясно, и вся студия слушает. Пройдя путь от отчаяния до эйфории победителя, я абсолютно точно поняла, да, рак — это ужас, но не ужас-ужас-ужас. И вот в этом нюансе заложен очень важный механизм то, над чем можно научиться смеяться, перестает пугать. Так появилось сообщество Ракфигак. Серьезно ли оно? О нет, мы собираемся, ржем, рассказываем друг другу забавные истории, связанные с раком или не связанные, но мы говорим об этом. Это перестало быть для нас табу, а вот это уже серьезно. И как посол по вопросам здравоохранения женщин я скажу. Рак наносит глобальный удар прежде всего по психике человека, а от этого ломается все. Людям, столкнувшимся с раком, элементарно не с кем поговорить. Я их приглашаю к разговору, я даю им возможность расслабиться и тем самым решаю очень важную и серьезную проблему. Ведь вот смотрите, один из двух мужчин и одна из трех женщин встретят рак в своей жизни, и каждый из них насмерть перепугается и ему будет невыносимо жить в одиночку с этим скелетом в шкафу. А я научу его смеяться. И она смеется опять. И это больше не раздражает. Ей веришь? Как верят американцы этим роликам, в том числе и с ее участием, и ходят на обследование, и перестают пугаться, обнаружив у себя рак. Сразу после интервью я еду в аэропорт. В самолете из Лос-Анджелеса в Москву, Моим соседом оказывается высоченный черноволосый американец. Чуть за 50. Представляется, Джеральд. Рассказывает, что занимается строительным бизнесом, что есть даже какие-то контракты с Россией на Олимпийской стройке. В ответ рассказывая о проекте «Хэштег Победить Рак» и о только что закончившемся интервью с Френд Рэшер, он хохочет. «Да, я тот, кто вам нужен!» «В смысле?» Два месяца назад вылечился от рака гортани. Химия, операция, облучение. Теперь все отлично. Автоматически предлагаю дать мне интервью. Джеральд задумывается, потом неожиданно спрашивает. А это увидит в России? Конечно, я же пишу по-русски для русскоязычных читателей. О нет, девушка, тогда я вынужден отказаться от интервью. Это подорвет мой бизнес в вашей стране. Оказалось, едва был поставлен диагноз, Джеральд... Послал своим партнерам из России полное оптимизма письмо. «У меня рак, вынужден на полтора месяца прерваться на лечение. Все вопросы можно будет решить с моим замом». С российской стороны последовала внушительная пауза, а потом предложение заморозить деловые отношения на неопределенный срок. «Ну, пока вы не поправитесь», — любезно прибавлял отправитель. «Вот вынужден лететь, доказывать им, что рак меня не убил». Хохочет Джеральд. Мне не смешно. Для нас, родившихся и выросших в СССР, в советских поликлиниках с очередью и хамством, рак по-прежнему нечто среднее между проклятием и неотвратимой судьбой. То, чему не идут навстречу, и о чем на самом деле лучше никогда не узнать, чем узнать первым. Вот статистика безысходности. 75% россиян никогда без очевидных подозрений не пойдут к районному онкологу а онколог никогда не выйдет им навстречу. Впрочем, для того, чтобы эту возможность приблизить, я и пишу эту книгу.